Ночной визит Стрелка часов перевалила на второй час ночи, как в дверь кто-то позвонил. Карим, который всегда отличался чутким сном и пробуждался от малейшего шороха, тут же подскочил в постели. На соседней койке сонно заворочился шухрат. Кого это принесло посреди ночи? Быстро натянув джинсы, Карим подошел к двери и взглянул в смотровой глазок. «Сайдар!» «Вот так новость!» И каждый раз его двоюродный брат приходил тогда, когда его меньше всего ждали. Он открыл дверь, впуская Сайдара в квартиру. «Привет!» — бросил Сайдар и, не разуваясь, прошел на кухню. На его плече болталась большая спортивная сумка светло-серого цвета. «Добрый вечер, брат!» — ответил Карим и тут же поправился. Точнее, уже ночь. Молодого мигранта одолевали двойственные чувства. С одной стороны, он был рад видеть Сайдара, поскольку они все-таки братья, И их семьи тепло общались между собой. С другой, Карима не на шутку пугали изменения, которые происходили с его родственником. Из веселого и энергичного парня он постепенно превращался в ожесточенного и раздраженного человека, а все его шутки были мрачные и злые. А еще Карим не мог забыть тот злосчастный конверт с порошком, который был в барсетке Сайдара. «Как у тебя дела?» — спросил Карим. «Что-то случилось?» «Хоть бы предупредил, ведь ночь уже давно». «Не мог я предупредить», — процедил Сайдар, ставя сумку рядом со столом. «У меня неприятности, Карим. Я поживу у вас несколько дней, хорошо?» Карим замешкался, потом сказал. «Я не против, брат. Конечно, живи. Только с ребятами нужно обсудить. Я ведь не один тут все решаю». Сайдар, прищурившись в упор, смотрел на парня. В его черных глазах вспыхивали опасные огоньки. «А что, можете выгнать? Ночью на улицу?» «Нет-нет, что ты?» — поспешно сказал Карим. Он медлил, собираясь с мыслями. «Может, ты все-таки скажешь, что произошло?» Сайдар достал из кармана брюк телефон и нехотя ответил. «Так и быть, тебе скажу. В квартиру, которую я снимал с друзьями, сегодня менты вломились. Всех парней повязали и увезли. Хорошо, что один хороший человек об этом заранее узнал, когда я уже собирался в подъезд заходить, и мне позвонили». Вовремя я оттуда ноги сделал, покрутился по городу, чтобы следы запутать, и на такси к тебе приехал. Карим молча выслушал брата, затем спросил. — А за что их забрали? Твоих друзей? Сайдар махнул рукой. — Кто их знает? Может, у кого-то регистрации не было. Но это не важно, брат. Мне по-любому нельзя ментам попадаться. Карим подумал о странном порошке в конверте Сайдара, и по его спине побежал неприятный холодок. «А эти парни тоже работали с тобой?» «Ну, иногда они выполняли поручения моих начальников», — уклончиво ответил Сайдар. «Ладно, Карим, мне нужно несколько срочных звонков сделать. Ты пока чай мне сделай, хорошо?» Карим посмотрел на часы, висевшие на стене. Уже почти полтретьего ночи, а ему в шесть нужно было вставать. «Ладно», — решил он, зевнув. Он стал наполнять чайник водой, а Сайдар ушел на балкон. «Пока грелся чай», Карим периодически бросал напряженные взгляды на сумку, с которой пришел его двоюродный брат. Вскоре он уже не мог думать ни о чем другом, кроме как о содержимом этой сумки, и мысли одна хуже другой заполняли его мозг. «Может, взглянуть что там?» — подумал он, доставая из старенького шкафа заварку. «Или нет, не буду. Правду говорят, меньше знаешь, крепче спишь». Карим еще не догадывался, что эта ночь будет для него бессонной. За балконным стеклом был слышен возбужденный голос Сайдара. Несколько раз он грубо выругался, и Карим печально покачал головой. У него возникло ощущение, что его двоюродный брат постепенно скатывался в мрачную кошмарную бездну и даже не пытался уцепиться, чтобы хоть как-то задержаться. И обратного выхода из этой бездны уже не будет. Закипел чайник, и он налил его в чашку с заваркой. Достал печенье и кусок лаваша с паштетом, выложив нехитрую снять на тарелку. Сайдар вскоре умолк. Карим глянул в окно, и ему показалось, что брат что-то закинул себе в рот. Через мгновение Сайдар распахнул дверь и плюхнулся на расшатанный стул. «Все отлично, брат. Скоро моих друзей отпустят». «Это хорошие новости», — сдержанно ответил Карим. Сайдар подвинул к себе чашку и, обжигаясь, принялся торопливо отхлебывать чай. Карим не мог не заметить, как мелко дрожали пальцы его брата. А когда он поднимал голову, были видны его зрачки. Круглые и мутные, как старые монеты, долго пролежавшие в земле. «Все решают бабки», — нарушил Сайдар затянувшуюся паузу. «Перетерли с нужными людьми, и все окей. Так что никакого дела заводить не будут. И депортации тоже не будет». «Скажи честно, Сайдар, что ты возишь?» — напрямик спросил Карим. «Я хоть и молодой, но не дурак». И знаю, что никто не будет платить такие большие деньги за работу курьером. — Ты к чему клонишь? — лениво спросил Сайдар. — Давай, говори. Я хочу сказать, что большие деньги платят за товар, который нельзя нигде купить, то есть запрещенный товар. А что такое запрещенный товар? Наркотики, оружие. Сайдар поперхнулся печеньем и поднял голову, чуть ли не с ненавистью, глядя на брата. Его небритое лицо потемнело, делая его еще более отталкивающим. «Ты что, лазил по моим вещам?» — Рявкнул он. «Извини, брат, я не удержался, но, поверь, договорить Карим не успел, так как в ту же секунду Сайдар влепил ему пощечину». Голова Карима дернулась, и он поднялся со стула, недоуменно глядя на Сайдара. «Послушай, давай не будем ссориться, я совсем не хотел тебя обидеть». Резким движением Сайдар смахнул со стола тарелку с печеньем и лавашом, и она со звоном полетела на пол, разлетевшись на мелкие осколки. «Ты рылся в моих вещах!» — прошипел Сайдар. Его впалые щеки пошли багровыми пятнами, и Карим попятился назад. Таким своего родственника он еще никогда не видел. «Он принял наркотик», — осенило молодого человека. «Точно, Карим ведь ясно видел, как Сайдар что-то проглотил там на балконе». Он машинально потрогал щеку, пламенеющую от боли. Кухонная дверь приоткрылась, и внутрь заглянул Шухрат. «У вас все нормально? Не шумите, все спят!» «Все нормально, Шухрат», — сказал Карим, выдавив улыбку. «Просто врат нечаянно тарелку уронил. Иди спать, мы будем тихо». Как только мигрант исчез, Сайдар нагнулся к сумке и, расстегнув молнию, вытащил какой-то предмет, завернутый в тряпку. «А я ведь догадывался, Карим», — пропыхтел он. «Ты ведь любопытный, везде свой нос суешь. Я догадывался, что ты лазил по моим вещам. Хочешь знать, какой товар мне приходится возить своим клиентам? Да, пожалуйста». С этими словами он развернул тряпку, и на ошарашенного Карима уставился матово-черный ствол большого пистолета. — Так что ты угадал, — хрипло произнес Сайдар, — наркотики, оружие и все такое. Потому что если будешь связываться с мелочевкой, ты ничего не заработаешь. — Понял, дурачок? Разбогатеть можно только на серьезном товаре, Карим. — Езжаешь? — он помахал пистолетом перед застывшим лицом брата. — Что бы сказал твой отец, Сайдар? — тихо спросил Карим. «Твой дед, если был бы жив, так нельзя. Ты сейчас подставляешь всех, позоришь свою семью и весь свой род, и меня тоже подставляешь. А вдруг сейчас сюда полиция придет?» Сайда расслабился. «Трус! В этой жизни, братишка, ты или волк, или овца. Лично я не желаю быть овцой. А ты решай сам. Вот так. Я даже дам тебе еще один шанс. Деньги нужны всем, а хорошо можно заработать только на этом». Помолчав, он прибавил, понизив голос. «А кому-то проболтаешься? Пристрелю».